Банка из-под оливок. Я обошла дом. Искала ответы, но ничего не могла найти. Увидела, скорее всего, погибший цветок в спальне на комоде, увядший, засохший, в потрескавшейся земле. спатифилум, кажется. Пощупала кровать, вроде нормальная. На ней было чистое бельё. Затем я вернулась в гостиную. Заметила старый музыкальный центр из 80-х, ряды кассет и стопки виниловых пластинок. И очень много книг. Мне всегда кажется, что самый быстрый способ понять кого-то — взглянуть на его книжные полки. Особенно если это настоящие, честные полки, собранные не для украшения. А в этом доме явно не думали об украшательстве. Книги были разные. Какие-то стояли на полках, какие-то лежали на полу рядом, какие-то на английском, какие-то на испанском, одна-две на греческом. Из английских был перевод Сиддхартхи Германа Гесса и Дао Дэдзин. Книга пути и достоинства. Главный источник учения даосизма. Авторство приписывается Лао Цзи. Определитель флоры и фауны Балиарских островов. Пара детективов Агата Кристи. У Кристины были классические романы, которые я любила в молодости. «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. Ты читал «Графа Монте-Кристо»? Обязательно прочти. Это лучшая книга в моей жизни. Она про месть и прощение, и в ней рассказывается о побеге из тюрьмы. Я всегда любила захватывающие побеги из тюрьмы. Подростком я перечитала всего Дюма, а еще Франкенштейна и приключения Шерлока Холмса. Ну, ты понимаешь, закрученные сюжеты. Ещё был грек Зорба, не на греческом. Стихи Кавафиса, на греческом. На испанском тоже были стихи Пабло Неруды, Карлос Руис Сафон и потрёпанная Исабель Альенде. А потом я увидела совершенно неуместную книгу про ясновидение «Полное руководство по обретению силы медиума», том 8. Название вызвало у меня насмешку. «Ох уж эти учителя музыки!» — подумала я про себя. Была ещё одна книга, выделявшаяся среди прочих, тоже на испанском. «Лавида импосибли» Альберта рибоса «Невероятная жизнь». У неё была грубая обложка с плохим рисунком моря и скалистого островка. Из воды исходили какие-то линии наподобие сияния. На обороте фотография автора. Загорелый мужчина с растрёпанной бородой в футболке с осьминогом. Широкая улыбка, без одного зуба, похож на престарелого пирата. У меня возникло странное чувство, будто я видела его прежде. Так и было, ведь я и впрямь его видела. Всего несколько минут назад он пялился на меня со стены. На фото стояли Кристина и мужчина с растрёпанной бородой и широкой улыбкой. Она знала этого человека. Я вернулась, чтобы рассмотреть снимок. Это был точно он. Я снова принялась разглядывать фотографии. Вот тут на Кристине образок со святым Христофором, который я подарила ей в 1979 году. На других фото она тоже с ним Даже на вечеринке с Фредди Меркьюри. Я почуяла какой-то тяжелый запах. Не вполне вонь, но но далеко неприятный. И аромат духов. Очень слабый. Её призрак в воздухе. У меня заурчало в животе. Я прошла на кухоньку, открыла холодильник, но там было пусто, разве что коробка с гаспачо, просроченными. В шкафу обнаружилось печенье, а ещё, как ни странно, банка из-под оливок, без оливок. Это была обычная, средних размеров банка, чуть уже, чем обычная банка из-под джема, но в ней было полно воды. Я поняла, что она из-под оливок, потому что на этикетке были нарисованы зеленые оливки, фаршированные красным перцем, и написано «Оливос дель Сур». Я повернула крышку, открыла банку, понюхала. Ощутила солоноватый запах, немного отдававший серой. Но не тот, какой обычно бывает в банке оливок. Много всего намешано. На вид вода тоже была непростой. Может, в ней уже завелись водоросли? Я не могла разобрать, но мне показалось, что это была необычная морская вода. Однако я была совершенно уверена, что мне она не нужна. Так что я подошла к входной двери, открыла ее, вылила воду на землю, вернулась в дом и заметила что-то еще. Открытку на полочке в коридоре. На открытке лепестками было выведено «Muchas gracias», а из открытки выпало письмо. «Вот оно», — подумала я. «Может, это мне всё объяснит?» «Дорогая Грейс, если ты читаешь письмо, значит, ты приняла верное решение. Этот дом не слишком-то роскошен, но он всё, что у меня есть. Я хотела отблагодарить тебя». Твоя доброта много лет назад спасла мне жизнь. Знаю, это звучит слишком патетично, но я искренне убеждена, что могла бы не пережить то Рождество. Мне тогда было особенно тяжело. Твой совет, что мне стоит переехать на Ибицу, помог мне обрести свободу. И теперь мой черед помочь тебе разбудить твои ещё непроявленные способности. Понимаю, тебе это покажется странным, С чего вдруг я выбрала оставить этот дом тебе, а не кому-то ещё из своих знакомых? Но ты должна довериться мне. Ведь если я объясню, откуда я знаю, что ты тот самый человек, ты решишь, что я безумна. И к тому же ты узнаешь в своё время, зачем тебе нужно было приехать сюда. А пока я скажу лишь, что ты очень редкий человек. И я чувствую, что ты обретёшь здесь мир». Я знаю, что мне осталось недолго, но я не боюсь. Я подлинно знаю, что это не конец. И я чувствую, что отправляюсь в лучшее место. Мне нравилось жить здесь. Я бы ни за что не переехала на этот чудесный остров, если бы не ты. Тот наш разговор, когда мы сидели на диване и смотрели топ-поп-песен много лет назад, привел нас к этому мгновению здесь. Я так и не стала блонди я точно не разбогатела. По крайней мере, в обыденном смысле, как ты можешь судить по этому скромному домишке. Но у меня была насыщенная жизнь. Я узнала то, о чём даже не мечтала. Люди скажут тебе, что это волшебный остров. И ты услышишь странные истории, мифы. Не все они правдивы. Но в жизни есть многое, чего мы не знаем. И наш разум способен на большее, чем нам кажется. Будешь ли ты пользоваться этим домом для отдыха или жить здесь постоянно, постарайся посетить все красивые места. Вот мои советы. Поброди по узким улочкам Дальтвиллы, старой крепости и висы города Ибицы, как мы называем ее по-английски, на высоком холме за каменными стенами. Прогуляйся от Кала-Сан-Висенте по дороге пилигримов до пещеры Танит. Посмотри на лошадей в заповеднике Эс-Мурта. Отправляйся на север. Затеряйся в сосновом бару. Посмотри на фламинго в Сесс-Салинес. Съезде в Лас-Далиас на рынок хиппи. Но только днём, не вечером, когда он превращается в рейф-вечеринку. Передай привет моей подруге Сабине. Запрыгни на лодку до Ферментеры и взгляни на маяк. Опрокинь стопку и Ербас и Бесенкас в деревенском баре на вершине холма. Травы и традиционный местный ликёр. Послушай барабанщиков на пляже Бенирос на закате. Купи еды в продуктовом в Санта-Гертрудис. Хозяева очень дружелюбны. Съезди к старому каменному фонтану — фонд де Пиральта, когда там проходят местные традиционные крестьянские танцы — баль пожес Люди в пёстрой одежде прыгают и кружатся под стук кастаньет. Потанцуй сама. Хотя бы раз.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 Твоя давно потерянная подруга Кристина. Целую. Постскриптум. Белый фиат панда, припаркованный у дороги, тоже твой. Ключи в ящике на кухне.